Сурхатун. Среди ночи Степан проснулся. Ему показалось, что по комнате кто-то ходит. Он открыл глаза, осторожно поднял голову и его сон как рукой сняло. От окна через комнату пролегала лунная дорожка. И по ней, заложив руки за спину, задумчиво прогуливался маленький бородатый дедушка. «Пришла скорбота, отворяй ворота!» Бормотал он хрипловатым голосом. А ворота, между прочим, не помешало бы немного смазать. — Нет, что-то я опять не о том. Дедушка остановился и потер виски крошечными ладошками. — Ах, о скорби! Никак не пойму, почему они его отпустили. И спросить не у кого. неужто пожалели парня. Вот было бы здорово. Но нет, над такое они не способны. А бедный ребенок спит и даже не представляет, «Я не сплю». Невольно вырвалось у Степана. Дедушка перепуганно ойкнул и исчез. Лишь на том месте, где он только что стоял, медленно опадал стол к месячной полю. Некоторое время в комнате царила настороженная тишина. Потом дрожащий голос тихонько заметил. «Ой, Степанку, как же ты меня напугал!» «Ну разве ж так можно?» «У меня едва сердце из груди не выпрыгнуло». Степан готов был поклясться, что его сердце собиралось сделать то же, Однако испуг исчез так же быстро, как и появился. Потому что если кто-то переживает за тебя, это значит, что он не собирается сделать тебе ничего плохого. А если так, то чего же тогда бояться? «Но я же неумышленно», — сказал Степан, не отводя взгляда с угла, где исчез дедушка. «А ты кто?» Неизвестный завозился за буфетом и ответил. «Я шурхачун. Ты слышал? Вот о ком. «Нет», — признался Степан. «Не приходилось». «Вон, а как!» В голосе незнакомца слышалась слегка обида. «И не видел меня?» «И не видел?» «И не ругал?» Степан невольно улыбнулся. «Конечно, нет!» Сказал он. «Как же можно ругать того, о ком никогда не слыхал?» «И то правда!» По длинной паузе согласился на незнакомец. «Но могу погляться чем угодно, что ругал ты меня не раз и даже не десять, а все из-за учебника по арифметике». Действительно, с этим учебником время от времени творилось что-то странное. Вечером, например, Степан положит его в портфель, а утром, глядь, нет учебника арифметики. Он, оказывается, почему-то лежит под столом. Или поставит его на книжную полочку и рванет на улицу. А когда вернется, опять нет учебника. Лишь после длительных розысков он найдется под кроватью или под буфетом. «То я его тяну», — сознался Шурхатон. «Ты на меня за это не очень сердишься?» Дедушка выбрался из-под буфета. Он перебежал через комнату, и лоу, как и к на тумбочку, что стояла в изголовья Степановой кровати. Затем, свесив ноги, принялся болтать ими в воздухе. «Не сердись!» «Еще раз попросил он». «А я и не собираюсь сердиться!» Ответил Степан. «Только не понимаю, зачем он тебе сдался?» Шерхотун заболтал ножками еще сильнее. «Как бы тебе сказать?» «Понимаешь, я люблю читать о всевозможном удивительной всячине». Степан удивился. «Ну, что же интересного может быть в учебнике арифметики?» «Спросил он». «Разве что, если ответ сходится?» «Ты бы лучше сказки брал. Вот там истории, так истории». шурхатун пренебрежительно махнул рукой. «Эх, не говори. Видомки у них все от поисказки. А вот в учебнике...» Самая настоящая удивительная правда. Нет, ты лишь послушай. Из пункта А в пункт Б одновременно отправились два путешественника. Интересно, не так ли? Потому что никому не известно что же это за пункты А и Б. А потом, разве ж не интересно поломать голову над тем, чем именно они отправились? Может, э, с каким-то важным донесением о международном положении домовых, например? Или возвращаются от своих бабушек с гостинцами в кармане? «Ты любишь бабушки на гостинце?» «Люблю», — признался Степан. «Но задачи пишутся не для чтения, они пишутся для того, чтобы их решать». Однако Шурхатон его даже не слушал. «Это меня не интересует», — сказал он. «Вот ты лучше послушай. О чем идет третья и другой задача? В один бассейн выливает вода из двух труб. Ну как? Разве ж это не интересная задача?» а «Не знаю», — нерешительно ответил Степан. Он больше всего боялся задачи о трубах, из которых вытекала вода. Чем же она тебе так интересна? А тем, что я ещё никогда не видел столько воды. Потому что ты или твой отец перенесёте ведро другое и все. А тут От открываешь учебник, и чёрт, течёт вода. Откроешь завтра тоже? Кошё завтра и не думает переставать. Здесь уже воли не воли, я же а вдруг она действительно потечет? Представляешь, какой поток хлынул бы на твою голову с книжной полки. Вот эти, ну, этот учебник на пол. Неожиданно шурухатунул умолк и начал тереть виски ладонями. Я же не об этом собирался сказать. Рассеянно забормотал он: "О-хо-хо, не память у меня, а на что я ещё то? Так о чём же я собирался спросить? Не знаю", ответил Степан. "Вот ты мне лучше скажи, «А чего это я тебя ни разу не видел?» «Так уж заведено», объяснил Шурхатун. «Мы домовые скромный народ. Мы не любим привлекать к себе внимание». «А почему же ты тогда показался сейчас?» «А я и не показывался. Это у тебя глаза стали другими. Наверное, ты пил зелье и двигали зарубленно. И ни разу, не так ли?» «Да», согласился Степан. «Вот видишь». «А кто я упил хотя бы дважды?» «Ага, вот о чем я хотел спросить. Скажи, пожалуйста, как это тебе удалось отпроситься домой?» «А я не отпрашивался», — сказал Степан. «Просто Аристарх послал меня за молоком и бутербродами». Шурхатун даже отшатнулся. «Как, Аристарх?» — прошептал он. «Ай, я двигались ровно. Разве не она отпустила тебя?» «Нет, она, видимо, и не догадывается, где...» Шурхатун жал свои крохотные ладошки так что даже косточки затрещали. «Вот оно что!» «А скажи-ка, пожалуйста, какой ты ее сейчас представляешь? Она плохая, да? Злая, кровожадная «Напротив?» — воскликнул Степан. «Она хорошая и добрая, она заботливая. И арестарк тоже. Ты сам так считаешь?» «Конечно же сам. Не спеши э, Степанчику», — попросил Шурхатун. «Прислушайся к себе. Может, тебе кто другой это подсказывает?» Степан умолк. «Кажется, сам», — сказал он через минуту. «Но разве еще вот тут?» Он положил ладонь себе на грудь, словно кто-то сидит и нажептывает. «Она добрая, добрая». Из уст шурхотуна вырвала со стон. «Плохи твои дела», — с болью вымолвил он. «Ты даже не представляешь, как плохи твои дела». «Почему плохи?» «Потому что ты уже не совсем человек». «Я?» «Не человек?» – пораженно переспросил Степан. «Да, Степанчику», – грустно вздохнул Шурхотун. «Они уже начали командовать тобой, понимаешь? Они заставляют тебя мыслить и говорить так, как выгодно им. И сегодня-завтра и ты будешь делать все, что они прикажут. Ой, Степанчику, как же нам теперь быть? И страшнее всего то, что тебе уже никто не поможет». «Даже отец не поможет. Разве что...» И Шурхатун надолго умолк. «Ладно, — сказал он наконец, — так-то мой быть. Я уже пожил на этом свете более чем достаточно. А ну, дитятку мою, наклонись ближе. Зачем? Так надо. Ниже, ниже. Наклони голову. Вот так. И глаза закрой». Домовой забубнил что-то непонятное. Затем нажал на Вики степаном пальчиками, провел по вискам, «Теперь можешь открыть глаза», — позволил он. «Ну как? Вспомнил, что с тобой произошло?» Степан послушно открыл глаза, и в тот же миг ему перехватило дыхание. «Дедушка!» — воскликнул он и соскочил с кровати. «Завтра Баба Яга собирается Таню посадить в печь. Представляете? Таню в печь! Живого человека! Нет, надо ее немедленно спасать!» он жалобно захлюпал носом. «Ох, ох, ой, Степаньку!» «Таня, Таня, но ты о себе подумай». «Не хочу о себе». «Сейчас, сейчас я разбужу папу с мамой и расскажу, что с нами случилось. А уж папа что-то придумает». Шурхатун грустно покачал головой. «Ничего из этого не выйдет», — заметил он. «Почему это не выйдет?» «Потому, что тебе никто не поверит». «Это мне не поверят?» «Мне?» «Своему сыну?» «Тебе?» «Кому ж что?» «Хоть вспомни». «Поверили ли они?» когда ты увидел Едвю Галезаровну в бинокль. Поверили? Нет. Вот тот уже и Кажется, что ты все выдумал. Но даже если поверят, то вряд ли смогут чем-либо помочь. Бороться с Бабой Ягой может лишь тот, кто не раз и не два пил ее волшебное зелье. А кроме тебя, Степанку, не пил его никто. Тогда выходит, что только я могу бороться с Бабой Ягой, сказал Степан. Шур-Хатун болезненно улыбнулся. «Выходит, что так. Но ты всего лишь маленький, слабый мальчик». Степан задумался. Он не считал себя слабым, но уже убедился, что Баба-Яга намного сильнее, и Аристарх тоже. «И все же я должен с ними бороться», — сказал он. «Но я не знаю, как это делать. Ты мне не поможешь?» «Нет», — сказал Шурхатун. «Я могу лишь дать совет. Вот слушай, справиться с Аристархом, ее помощником... И так уже и трудно. И достаточно схватить его за загребок и как следует трахнуть. И тогда он сделается слабым и послушным, как котеночек. Но заметь, что Аристарх просто так свой загребок не подставляет. А вот с бабой его и намного сложнее. Я даже не знаю, как к ней подступиться. Знаю лишь, что главная сила в ступе. А что она такое? Система точного управления полетами. Объяснил. «А ступа — это ее сокращенное название. Вот если бы тебе удалось завладеть ею, тогда другое дело. Баба-яга за нее все отдаст». «А как же завладеть этой ступой?» — спросил Степан. шур лишь развел руками. «Вот этого я тебе не скажу. Баба-яга каждый раз прячет ее в другом месте. А где именно, о том, кроме нее, и известно лишь Аристарху». «Но...» Если даже будешь знать в каком месте у нас спрятана все равно выявить ее нелегко потому что баба бабага наводит на нее туман неожиданно шурхот он молк и начал к чему-то прислушиваться наконец сказал кажется это уже за мной ну что ж так ту и быть ты о чем спросил степан но ты это он не дождался с грохотом растворились ставни Санавески испуганно разлетелись в стороны, и в комнату ворвался ледяной вихрь. Шерхутуна, словно невесомая перышко, сдуло с тумбочки. Домовой неуклюже взметнул руками, вертясь с мельницей, вылетел через форточку в темноту. пусть безумный свист и завывание ветра, к Степану уже издали долетел его слабеющий голос. «Я сделал все, что мог. Прощай, мальчик».